Техническая информация. Ранги. С 1 по 8. Ученик. С 9 по 14. Воин. С 15 по 20. Ратник. С 21 по 24. Титан. 25. Абсолют. Если ратник владеет режимом боевого транса, он автоматически приравнивается по силам к титанам. А в некоторых случаях даже превосходит их. Основные персонажи и их силы. Ярослав Воронов. 24 года. 20 уровень, потенциал 25, нейтральный класс, особая способность, бронебойность, способен применять боевой транс. Светлана Шуйская, 69 лет, 18 уровень, потенциал 18, Два класса, холод и целительство, владеет режимом боевого транса. Испанец, 54 года, 23 уровень, потенциал 23, нейтральный класс, Титан, владеет бронебойными техниками. Кейла Шуани, 24 года, 15 уровень, потенциал, 19, электрический класс. Екатерина Шуйская, 27 лет, 15 уровень, потенциал, 17, класс холода и целительства. Аркадий Болотов, 28 лет, 13 уровень, потенциал, 16, воздушные и нейтральные классы. Генерал Панкратов, 73 года, 22 уровень, потенциал, 22. Земляной класс. Владеет максимальным количеством управляемой пыли в Российской империи. Георгий Романов. 43 года. 20 уровень. Потенциал. 20. Огненный и нейтральный класс. Может управлять внушительным количеством ранговой пыли, что делает его очень серьезным бойцом. Арсений Романов. 36 лет. 18 уровень. Потенциал. 18. Второй по силе мысли счет в Российской империи. Также обладает огненным классом. Елена Романова, 27 лет, 14-й уровень, потенциал, 18, огненный и целительский класс. Райли Джонс, Воронова, 32 года, 16-й уровень, потенциал, 16, нейтральный класс, обладает способностью крылья и бронебойными техниками. Петр Егерев, 58 лет, 14-й уровень, потенциал, 14, воздушный класс. Имеет богатый боевой опыт, поэтому сражается на уровне крепкого ратника.